Глава четвёртая На следующий день после нашей с президентом встречи старик Дональд, как и следовало ожидать, переобулся в прыжке. Тем не менее, меня неприятно удивил его свежий пост в Твиттере. «Вчера бухой Морпех Джо дал мне кучу мудрых советов, как управлять государством и вести внешнюю политику. Посоветуйте мне послушайте его». Или Америке еще рано возвращаться в каменный век и становиться колонией соседних государств? Данный пост собрал тысячи комментов, я вмиг стал знаменитостью, даже интернет-мемом. Затем последовали приглашения на несколько юмористических лейт-найт-шоу, ведущие меня откровенности Бали, но я по максимуму использовал эфирное время дурацких передач. «Чтобы предупредить миллионы соотечественников о грядущей катастрофе, я рассказывал об опыте выживания в постапокалиптическом мире, о том, какие регионы страны будут до основания разрушены Елестонским вулканом, ядерными взрывами и мощными мегацунами, а также о необходимости давления на политиков и олигархов для предотвращения гибели цивилизации». Для большинства американцев я стал психом, позером и хайпожером. Однако нашлось немало людей, поверивших мне. Мои аккаунты в соцсетях за считанные дни набрали миллионы подписчиков. Позапостом я раскрывал секреты выживания в постапокалипсис, давал советы по строительству скролов и тайных поселений, перечислял способы добычи и хранения пищи, указывал на необходимость жесткой дисциплины и четкого распределения труда в общинах выживальщиков. Строительные фирмы и консервные заводы меня щедро донатили. Еще бы, благодаря моим постам спрос на их товары и услуги не слабо выросли. Более того, от рекламодателей не было отбоя, как в моем фейсбуковском блоге, так и на YouTube канале Потом начался период жесточайшей травли. Сперва на меня посыпались судебные иски, как из рога изобилия. Автовладельцы, чьи машины я помял, добираясь до Юнион Сквер, взыскали с меня суммы, в разы превышающие ремонт их колымаг. Все, кого я заделали, толкнув в толпе, прорываясь к Трампу, обвинили меня в нанесении тяжких телесных повреждений и харассменте, отсудив у меня по нескольку штук зелени. Жердяй Дэвид Хейлз искал с меня четверть ляма за испорченный костюм и моральный ущерб. Если бы не интернет-донаты и доходы от рекламы, я бы залез в астрономические долги. Ведь результаты матчей уже были не те, что впрожито мной в будущем. «Похоже, не только я, но и другие попаданцы меняют будущее, что сказывается и на матчах». Затем хлынула вторая волна травли. Ведущие СМИ и топовые блогеры как цепи сорвались. Более того, как на кактус сели. Их пятые точки заполыхали праведным гневом ярче солнца. И на меня обрушилось мегацунами цунами помоев. Такого количества грязи даже на Трампа не выливалось. Обо мне слагались фейки один круче другого, о моей работе на российские спецслужбы, о зверствах моего батальона в Сирии, Ираке и Афганистане, о моей связи с националистическими и террористическими группировками, о моих психических заболеваниях и злоупотреблением всеми известными видами наркотиков, о регулярных избиениях своих солдат, офицеров и даже членов семьи, даже про работу на мафиозные кланы и религиозные секты. Я уверен, эти журношлюхи приписали бы мне ежедневную практику во всех видах половых извращений. Но в наше время садами это не стыд и позор, а повод для гордости, особенно в Калифорнии. Раз за разом мои аккаунты блокировались, но я вновь их создавал, восстанавливая аудиторию подписчиков. Неудивительно, что сильные мира сего взялись за меня. Все-таки я выдал много неприятной правды. «Непонятно другое. Почему я до сих пор не арестован? Ведь я из за что применение силы к охранникам президента? Или, в конце концов, можно было бы меня грамотно ликвидировать, исценировав несчастный случай? Почему они ограничились лишь травлей в СМИ и взысканием денег?» Тем не менее, с каждым днём становилось всё хуже. Теперь моих детей начали травить в школе. Однажды дочь, вернувшись домой, закрывшись у себя в комнате, весь вечер ревела. Она очень болезненно переносила издевательства одноклассников. День спустя сын вернулся со сбитыми в кровь кулаками и спокойно промолвил. «Пап, меня исключают из школы!» Как потом выяснилось, он отправил на больничную койку одноклассника, рассказывавшего гадости обо мне. В тот же вечер я понял, что пора сдаться. Лежа в кровати, я взял телефон и удалил все свои аккаунты и группы. Если человечество не желает, чтобы его спасали, какой смысл насильно вытягивать несчастных из ядерного ада? Будь что будет. А я куплю несколько акров земли в горах Новой Зеландии. Думаю, Третья мировая не затронет эти райские острова, и ядерная зима там будет сравнительно мягкой. Построю там поселение для наиболее близких людей, а остальные пусть выживают, как хотят. Где на это деньги взять? В частной военной компании, занимающейся охраной танкеров от сомалийских пиратов. «Я слышал там высокие зарплаты и требуется ветераны, прошедшие горячие точки». С такими мыслями я моментально уснул. В четыре утра меня разбудил телефонный звонок. Звонили со скрытого номера. Я хотел отклонить вызов, но нечаянно ответил. Знакомый голос вмиг взбодрил меня. Чеканил слова олигарх, не давая мне вставить ни слова. «Извините за столь ранний звонок. Прошу меня простить, я был неправ. А сейчас я рекомендую вам немедленно выйти на улицу, распечатать конверт, лежащий в почтовом ящике, и следовать полученным инструкциям». С этими словами он повесил трубку. «Больше всего мне захотелось послать членливого миллиардера на четыре веселых буквы, или по-русски на три, отключить телефон и лечь спать». Но слабенький внутренний голосок мне подсказывал. «Джо, у тебя появилась возможность предотвратить БП!» Прямо в пижаме я вышел во двор и вытащил из почтового ящика белый конверт. Скрыв его, я вытащил листок бумаги формата А6, на котором двенадцатым шрифтом было напечатано: Немедленно направляйтесь в Реканада-парк. Там вас встретит мой человек, одетый как льютпен. Пароль. Извините, мистер, у вас не найдется пяти долларов для интеллигентного человека. Отзыв. А работать вы не пробовали? Затем он вас попросит следовать за ним. Что вы и сделаете? Пока я читал, в опасной близости надо мной пролетел дрон, в мою челку. «Извините, мистер Уайт!» — услышал я голос соседского парнишки. «А с конспирацией у этого богача так себе!» — подумал я. «А если бы дрон принадлежал спецслужбам?» Я жестом показал пацану, что все окей и не теряя ни секунды. Прямо в пижаме сел на свой старый велик и помчал по пустым улицам. Прохладный утренний ветерок дул мне в спину, придавая скорости и уверенности. Да парка я домчал за полчаса. Риканада парк – самое лучшее место для семейного отдыха во всем Пало-Альто. Величественные высокие деревья, просторные лужайки, детские площадки, теннисные корты и даже крытый бассейн. Но столь ранний час излюбленное горожанами место было безлюдно. Я присел на ближайшую вкуду скамейку, и человек Брайта не заставил себя ждать. «Извините, мистер, у вас не найдется пяти долларов для интеллигентного человека». Услышал я хриплый тенорог, передо мной стоял на вид спившийся маргинал. «Работать вы не пробовали?» — жестко спросил я. «Пробовал, но я хочу открыть свое дело». — заискивающе ответил он. — Именно ваших пяти долларов мне не хватает. Обещаю с первой прибыли верну десять. Не верите? Пойдемте покажу. Согласно указаниям Брайта, я последовал за ним. Вдруг как из-под земли выросли двое легавых и преградили нам путь. — Доброе утро, господа. Сержант Клауд, полиция Калифорнии, — представился один из них. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы». Не прошло и полсекунды, как бомж нокаутировал обоих стражей порядка. Одного ребром ладони по сонной артерии, другого костяшками пальцев кадык. Еще секунду спустя на Люмпина была наброшена сеть. «Беги кортом, Джо!» – закричал он, беспомощно дергая сетки. Я помчал, куда он сказал, прямо через детскую площадку. Рядом со мной засвистели пули, похоже, стреляли по конечностям. Из-за кустов и конструкций детского городка стали появляться вооруженные бойцы в камуфляже без знаков отличий. На головах балаклавы. Они прикрывали меня и вели по кому-то прицельный огонь из снайперских и штурмовых винтовок. «Боковым зрением я заметил, что парк окружён до зубов вооруженными бойцами с ватой легкой бронетехникой. Петля и зигзагами я нес к теннисному корту, на этот раз часто стоящие высокие деревья, защищали меня от пуль. Бросилась в глаза одна особенность перестрелки. Чуваки в балаклавах, прикрывавшие меня, стреляли на поражение». Стараясь убить как можно больше полицейских, команда с ваджем мастерски простреливала конечности моих сопровождающих. В небе раздался клёк лопастей. Когда мне оставалось до корта не более ста футов, прямо на корт приземлился вертолёт и тут же лишился хвоста после точного попадания из гранатомёта. На этом дерьмо не закончилось. Пару секунд спустя меня сковала из ниоткуда появившаяся сеть. Чем сильнее я дергался, тем больнее на меня сдавливало. Двое легавых схватили меня, замотанного грёбаными верёвками, и поволокли к машине, а затем швырнули на заднее сидение. Как же я ненавидел Брайта в тот момент! Все-таки богатство не показатель уровня умственного развития. Как можно было так лохануться? Даже дебилу понятно, наш короткий телефонный разговор был прослушан, а потом за мной проследили враги Брайта. Или иностранные спецслужбы, купившие с потрохами нашу полицию. В общем, пафосного миллиардера поимели во все дыры. А что со мной-то будет? Я хрен подвергнут пыткам, потом обвинят в терроризме и здравствуй электрический стул. А за мной и Брайт пойдет, если не откупится всем своим имуществом. «Вы имеете право хранить молчание, мистер Уайт», – услышал я голос легавого. «Чем вы сейчас и воспользуетесь?» Я почувствовал укол в вену, а затем меня накрыли темнота и безмолвие. Сознание ко мне медленно возвращалось. То, что возникло перед моими глазами, вновь заставило меня перестать верить в реальность происходящего. Я ожидал, что очнусь в тюрьме, либо в камере пыток. Ничего подобного не напоминало помещение, в котором я пришел в себя».